История Катрины 126 лет назад 10 октября 2367 года «Думаю, Арме, сказала Катрина де Ла Круз. «Идеально». Ее горничная Эрбекка кивнула и подошла к шкафу, где в идеальном порядке при строгом контролируемой температуре висел гардероб Катрины. Вернулась она с узким черным брючным костюмом в пластиковом чехле.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 Жалование у генерала не маленькое, но корпорации нанимают людей для устранения деловых соперников за большие деньги. Да, она убивала и по заказам мафии, но эти убийства казались ей чересчур личными. Катрина предпочитала корпоративные убийства. Меньше грязи, меньше постоянства. В конце концов, «only business». Остав свидетельницей того, как именно корпорации вмешивались в американские водные войны,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 Она следила за оружием Катрины, чистила, точила, добивалась баланса и драила каждый предмет отдельно. А костюм фирмы Эрме был достаточно просторен, чтобы скрыть разнообразное оружие, прикрепленное к икрам, к предплечьям, изолентой шляпы. Рыбака даже умела выводить кровь, экскременты и рвоту по чистливой ткани. И, несмотря на свою работу, Катрина не часто меняла гардероб. Белая мягкая шляпа играла роль символа.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 Она посмотрела на Катрину, так и внула. Потом прошла вестибюль и села на скамью под подлинником абстрактной картины Филлипса. Держа пистолет твердой рукой, она кивком велела Рыбеке открыть дверь. «Пожалуйста, вхо» начала та, но Салли неожиданно ударила ее в лицо. Рыбека тяжело упала, из носа ее текла кровь. Катрина выстрелила. Пуля прошла правее женщины и отколола щепку от двери. Салли остановилась и подняла руки. «Я хочу говорить только с вами», — сказала она.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 «Внутри Солкола у меня несколько своих шпионов. И про вас я знаю. Вы настоящий воин». Катрина махнула рукой. Такая лесть больше ее не трогала. Она прекрасно знала, насколько она хороша. «И что?» «Я говорю не о физическом мастерстве и умениях», сказала Саль. «Я говорю о вашей боевой стратегии. Вы заранее планируете всего до мельчайших деталей, учитывая предпочтения в еде и выпивке и прошлой любовной связи. У вас есть варианты на все случаи».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 «А потому что вы любите деньги, приключения и власть». «А кто не любит?» – Салю улыбнулась. «Ладно, их любят многие, но вы добиваетесь этого агрессивно. Что за работа?» «Для начала консультантом. консультантам. У меня есть проблема, которую необходимо решить». Катрина ждала. «Как отомстить людям, которые невероятно богаты и не боятся смерти?» Катрина немного подумала. «Пожалуй, тут надо выпить».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 «Неужели вы хотите сказать, что в вашем поместье нет тайной лаборатории клонирования? У всех моих соперников резервных копий не меньше, чем счетов в банке». «Еще есть пытки», — сказала Катрит. «Лично я все еще не выношу боль». «Без вкусица», — сказала Салли и сделала глоток, словно смывая эту мысль. «Вся ваша боль от горя или от переживаний», — сказала Рбека, подливая обеим текиллы. «Больше для вас ничего не имеет значения».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 «Мы должны к чему-то стремиться, иначе какая у нас надежда?» «А почему я?» – спросила Катрина. «Капитан, нам должен быть сильный человек. Мне нужны вы. Нужен награжденный многими орденами герои войны и убийца. Экипаж состоит из клонов. Все они преступники. Если кто-нибудь устроит бучу, вы сумеете с ними справиться. Подготовите нового клона и продолжите полет. Звучит очень жестоко». Иногда оптимальные стратегии будущего включают в себе стратегии прошлого, серьезно сказала Миньон. А что, оптимально? М -м, попав на новую планету, вы начнете все с чистого листа. Не будет никаких сведений о вашей жизни, убийце или военного преступника. Катрина прищурилась. Я думала, мое военное досье уже чистое. Хм не забудьте, у меня работают лучшие в мире хакеры. Ваше досье существует, если поискать как следует.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 Салли посмотрела на служанку, молча стоявшую у дверей. «Вы будете обсуждать это с ней?» «Ребекка, полетишь со мной колонизировать новую планету, предварительно долго проспав в криво?» «Обидно, что вы спрашиваете об этом, мэм», сказала Ребекка, чуть гнусавой из-за ватного тампона. «Слышали?» «И третье. Я хочу иметь право вето при отборе экипажа». «Вот это невозможно», — сразу ответила Миньон. «Мне пришлось нажать на все пружины, чтобы вас утвердили капитаном».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 В известном мире, вы хотите сказать, я знаю, что некоторые хакеры-подпольщики тоже работают над ИИ. Нет, он лучший в мире, — повторила Саля, выдерживая взгляд Катрины. Женщина была на крючке. Больше, чем подозревала Катрина. М -м, когда вам нужен ответ? Через три дня, — ответила Саля, вставая и разглаживая костюм, поморщилась и смахнула капли крови серого шелка. Оставьте здесь, я уберу пятна.